Хорошо, если первым, кто встретит новичка, будет его непосредственный руководитель. В компании Энтер на входе была доска, на которой для новичка размещали приветственную надпись: "Иван Иванов, добро пожаловать в Энтер". Крутая идея. Устройте новичку экскурсию по офису, посвятите в историю, корпоративную культуру и цели компании. Познакомьте с новыми коллегами, расскажите о правилах, покажите, где перекусить и объясните